Птицы поют утром, а не вечером, луны садятся вовремя, трава и цветы вылезли как положено. На мой взгляд, гармония в полном порядке. «Тьфу, на тебя, черный!» — взорвался старший из эльфов. «Прекрати поясничать и прими вызов! Свет должен уничтожить тьму! Мы пришли убить тебя, сравнять с землей замок и очистить мир от зла.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 А вон там, слева от вашего лагеря, флаги моего родственника. Он же тоже себя черным владыкой объявил. Нет? Или он правильный владыка, а я нет?» Эльфы смутились, старательно отводя взгляды. «Хотелось бы понять, в чем разница-то между нами. Если вы боретесь против тьмы, может, с него начнете? Или вопрос лежит в другой плоскости? Поясните, будьте так добры!»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 Эльфы заржали, как кони. «Ты глуп, черный! Какое тебе дело до наших туалетов? Из чего ты взял, что мы будем платить за дрова?» «Есть дело! Вы уйдете, а моим людям потом убирать. Ведете себя, как свиньи, пачкаете, мусор разбрасываете. Даже дикие орки себя так не ведут!» Урубука закивал, подтверждая.